Глава пятая. «А -а -а — Эта глава названа так же, как и первая. Но в первой вам положено пугаться, а здесь — смеяться. <му worms> Убойщик На верхнем этаже многоквартирного дома жила одинокая вдова. Однажды утром ей позвонили. «Алло — Алло, — ответила она. — Это убойщик, — сказал мужской голос. — Иду к вам. Кто-то дурачится, — подумала вдова и повесила трубку. Через полчаса раздался новый звонок. Звонил тот же человек. — Это убойщик, — сказал он. — Ждите. Вдова не понимала, что происходит, и испугалась. Убойщик позвонил еще раз. — Буду с минуты на минуту, — сказал он. Женщина позвонила в полицию. Там пообещали немедленно прислать наряд. Когда в дверь позвонили, вдова вздохнула с облегчением. «Приехали!» — подумала она. Она открыла дверь, но на пороге оказался пожилой коротышка с ведром и шваброй. «Я убойщик!» — сказал он. «Пришел помыть полы и окна». Чердак Руперт жил в лесу со своим псом, большой немецкой овчаркой по кличке Сэм. Руперт был охотником из звероловом, и взял Сэма еще щенком. Каждое утро Руперт отправлялся на охоту, а Сэм оставался охранять дом. Однажды утром, проверяя капканы, Руперт почувствовал, что дома неладно. Он поспешил домой и обнаружил, что Сэм пропал. Он обыскал весь дом и лес вокруг, но Сэма не нашел. Руперт звал и звал пса, но тот не отвечал. Руперт искал Сэма несколько дней, но того и след простыл. В конце концов он сдался и вернулся к своим обычным делам, но как-то утром услышал, как что-то шевелится на чердаке. Взяв ружье, он спохватился. «Надо бы потише, чтобы не спугнуть. Руперт снял сапоги». И принялся босиком подниматься по лестнице. Одна ступенька, другая, третья. Наконец он оказался у двери на чердак. Он немного постоял снаружи, прислушиваясь, но ничего не услышал. Тогда он открыл дверь и... а, -а, а В этот момент рассказчик останавливается, как будто это конец истории». Кто-нибудь наверняка спросит, почему Руперт закричал. Тогда рассказчик должен ответить, а ты бы не закричал, если бы наступил босой ногой на торчащий гвоздь. Морская слизня Вышла из моря морская слизня. Всех она съела, но не меня. Вышла из моря морская слизня всех она съела но не ме... хлюб кости арана келли аран келли умер его положили в гроб и похоронили но той же ночью он выбрался из гроба и вернулся домой Когда он вошел, его семья сидела у камина. Он сел рядом со своей вдовой и спросил, в чем дела? Кто-то умер? Кто? Ты, ответила вдова. Как удивился арон Я ведь прекрасно себя чувствую. А по виду не скажешь, ответила вдова. Выглядишь как покойник. Возвращался бы ты обратно в могилу. И не подумаю. Пока не почувствую, что умер, никуда не пойду. Из-за того, что Аарон не возвращался в могил его вдова не могла получить за него страховку. А без денег она не могла расплатиться за гроб, и гробовщик пригрозил забрать его. арону было плевать. Он все время сидел в кресле-качалке и грел руки и ноги у камина. Но суставы у него ломило, спина затекала, и каждое движение отзывалось скрипом и хрустом в костях. Как-то вечером к вдове пришел свататься лучший в городе скрипач. Раз Аарон умер, ему никто не мешал сделать ей предложение. Они сидели с одной стороны камина, а Аарон поскрипывал и похрустывал с другой. — Сколько нам еще терпеть этого мертвяка? — сокрушалась вдова. — Надо что-нибудь придумать, — согласился скрипач. — Чего носы повесили? — спросил Аарон. — Давайте лучше потанцуем. Скрипач взял скрипку и заиграл. Аарон потянулся встрепенулся, встал и пустился в пляс. Брецая старыми костями, клацая желтыми зубами, потрясая лысой головой, он размахивал руками и выписывал коленца. Топая ногами, хрустя коленями, он в припрыжку кружил по комнате. Как плясал этот мертвец! Но скоро одна кость не выдержала и упала на пол. — Гляди-ка! — заметил скрипач. — Играй живее! — воскликнула вдова. Скрипач заиграл быстрее. хрусть хрясь прыг-скок, мертвец плясал, кости терял, трам-тарарам, одну здесь, другую там. — Играй! Играй! — живопила вдова. Скрипач играл, мертвец плясал и вдруг развалился, обратившись в груду костей. Только лысая голова Арна по-прежнему ухмылялась скрипачу, клацая зубами и приплясывая. — Да что же это творится? — простонал скрипач. — Играй громче! — скомандовала вдова. «Хо -хо — Хо-хо! — воскликнула голова. — Вот так веселье! — Скрипачу надоел этот балаган. — Вдова? Я ухожу! — сказал он, и больше не возвращался. Семья собрала кости Арна и положила обратно в гроб тщательно перемешав, чтобы он не смог вновь собраться и выбраться из могилы. Но его вдова так и не вышла замуж. Аарон об этом позаботился. Дождемся Мартина Один старик пошел гулять. Поднялась буря, и он стал искать укрытие. Наконец он увидел старый дом. Взбежал на крыльцо, постучал в дверь, но никто не ответил. Шел проливной дождь, грохотал гром, сверкали молнии. Старик подергал дверную ручку, дверь оказалась не заперта, и он вошел. В доме было пусто, если не считать горы деревянных ящиков. Разломав несколько из них, старик развел огонь, и сел рядом, чтобы обсохнуть. Ему стало так тепло и уютно, что он уснул. Когда старик проснулся, рядом сидел черный кот. Кот внимательно смотрел на старика, потом замурлыкал. Хороший котчик, подумал старик и снова задремал. Когда он вновь открыл глаза, в комнате появился другой кот, огромный, как волк. Кот пристально посмотрел на старика и произнес. — Пора? — Нет, — ответил другой кот, — дождемся Мартина. — Ну и сон, — подумал старик. Он закрыл глаза, но вскоре решил взглянуть, что происходит. Теперь в комнате было... Три кота, третий размером с тигра. Осмотрев старика, третий кот спросил. — Пора? — Нет, — ответили остальные. — Надо дождаться Мартина. Старик вскочил, выпрыгнул из окна и помчался прочь. — Скажите Мартину, что я устал ждать! — крикнул он на бегу. Призрак с окровавленными пальцами Один бизнесмен приехал в гостиницу поздно вечером и попросил номер Портье сказал, что все номера заняты Остался только один, сказал он Но он проклят, и мы его не сдаем Беру, ответил бизнесмен Я не верю в привидений Он поднялся в номер, разобрал вещи и улегся спать Не успел он уснуть, как из шкафа вышел призрак с окровавленными пальцами и принялся стонать «Кровавые пальцы! Кровавые пальцы!» Увидев призрака, бизнесмен схватил свои вещи и убежал. Следующим вечером в гостиницу приехала женщина Все номера, кроме проклятого, снова оказались заняты. — Беру, — сказала она, — я не верю в привидений. Как только она улеглась, из шкафа вышел призрак. Его пальцы по-прежнему кровоточили, и он стонал. — Кровавые пальцы! Кровавые пальцы! — увидев призрак, женщина сбежала. Спустя неделю в гостиницу приехал еще один гость и тоже остановился в проклятом номере». Распаковав вещи, он взял гитару и заиграл. Вскоре появился призрак с окровавленными пальцами, как и прежде он стонал. Кровавые пальцы! Кровавые пальцы! Мужчин продолжал играть, не замечая его. Призрак все стонал, и стонало его. Пальцы все истекали кровью. Наконец гитарист обратил на него внимание. — Мужик, кончай ныть! — сказал он. Пойди купи себе пластырь. Благодарности. Подготовить эту книгу мне помогли Кэндл Брюер, Фредерик Зеберт Брюер Третий и Шон Берри Штаттемен, которые рассказывали мне страшилки на амбарном чердаке. «Бойскауты Кэмп Рузвельта в Ист-Эдингтоне которые тоже рассказали мне свои страшилки. Фольклористы, поделившиеся со мной знаниями и документами, в частности, Кеннет Голдстейн из Университета Пенсильвании, Эдвард Д. Айвс из Университета Мэна и Сюзан Стюарт из Университета Темпл. Другие специалисты, в чьих статьях я почерпнул много важной информации». Библиотекари университета Мэнна Арона, университета Пенсильвании, Принстонского университета и сотрудники архивов указанных примечаниях. Моя жена Барбара, которая подобрала ноты к песенкам в главах 1 и 3, а также занималась библиографией и прочими важными вещами. Благодарю их всех, Элвин Шварц».